Глава шестнадцатая. Военный лагерь. Вторая неделя пребывания в лагере оказалась для нас еще более напряженной, чем первая. Сказался эффект перенапряжения, плюс занятий стало больше, и они оказались насыщеннее. Мы практически валились с ног от усталости. К тому же наступила жара, и солнце буквально пекло нас сверху. Ладно, я выросший на юге, мне жара не впервой, но тем, кто жил на северо-западе или дальше, становилось плохо. Каждый вечер обязательными являлись построения на плацу, вытоптанном нашими ногами во время строевых занятий до каменной твердости. Строили для проведения вечерней проверки, да и вообще по любому поводу. Проверяли нас несколько раз в день, но общая перекличка происходила утром и вечером. И если утром пекло еще не успевало наступить, то вечером уже ждала удушающая жара. Солнце, скрывшись за линией горизонта, перестало донимать нас своими прямыми лучами, но утих и ветер, поэтому стояла страшная духота. Пот стекал тонкими струйками по лицу и спине, отчего пояс на брюках и вся генностерка покрывались мокрыми темными пятнами, а к утру окрашивали ткань целевыми разводами. Арифмопеев! Я! Амбросов! Я! Битенбиндер! Я! «Городецкий! Я! Дегтярев! Я!» Тут неожиданно для всех из строя вывалился кто-то из студентов и, сделав два шага вперед, мягко стал валиться в пыль. Его еле успели подхватить у самой земли. «Медика сюда!» – заорал офицер, проводящий вечернюю поверку. И младший Унтер сорвался с места и убежал в сторону медицинской палатки. Вскоре пришел доктор, осмотрел обмякшего студента, вело похлопал его по щекам, раскрыл свой докторский саквояж, выудил из него флакон с нашатырем и дал нюхнуть бедолаге. — Апчхе! — Тепловой удар, — констатировал врач. — Дайте ему воды и уведите в палатку. к утру оклемается. И не проводите долго вечерние проверки. Многие непривычные и ослаблены в связи с пиковыми физическими нагрузками. Приедут обратно, кляузы начнут черкать. «Окститесь, господа офицеры!» «Все, если я больше не нужен, то заканчивайте, а то еще кто-нибудь свалится в обморок!» Вечернюю проверку тут же быстро завершили и отправили нас по палаткам, где мы перед сном обсудили все произошедшее с нами за день. «Что-то у нас на сборах, что ни день, то либо стреляют в кого-то, либо сами без причины валятся в пыль. Маминкины сынки, донор Веттер!» — возмущался Петр. «Да Среди нас разные есть. Если ты родился на севере, то переживать жару тяжело, особенно испытывая такую резкую нагрузку. Все же мы технарии, а не ботаники. Ладно, Федя, толку об этом рассуждать. Завтра опять рано вставать и снова идти на занятия. Эх, а если война и вправду начнется? А мы уже здесь устали, а на войне все ведь совсем по-другому окажется. Да, как на войне будет, никто из нас не знает, и лучше туда не попадать. Пробормотал я, уже засыпая, и тут же провалился в крепкий, без сновидения, сон. Вся следующая неделя прошла в постоянных занятиях, стрельбах и робких попытках вождения. В нас пытались впихнуть сразу буквально все. Получалось, как обычно в таких случаях, не очень. К вечеру мы еле волочили натертые мозолями ноги и без сил падали на свои койки, благо кормили нас отменно, если не всегда вкусно, то почти всегда очень сытно а большего нам и не требовалось. Что касается любви, то я вспоминал о ней только на занятиях, и то, когда они случались на редкость нудными. Все остальное время никакие амурные дела мою голову не посещали, и ни Елизавета, ни Женевьева мне по ночам не снились, да и вообще почти ничего не снилось. Как только я закрывал глаза, тут же проваливался в крепкий сон, а открывал их по команде «Подъем!» Тем временем практически незаметно подошел сначала банный день, а вслед за ним наступило воскресенье. «Петр, поехали в город», – предложил я другу. «Что-то мне уже здесь тошно. На следующей неделе выезжать смысла нет, там скоро и окончание наших сборов. Сразу по домам разъедемся. А сейчас хочется хотя бы на людей обычных посмотреть». «Я согласен. Едем только куда?» «Не знаю», – пожал я плечами. Предлагаю в Ливны съездить. Город небольшой, уездный. В Орел далеко и устанем быстро. Пока туда доедем, пока обратно. Уже и спать ложится. А впереди новая тяжелая неделя. Давай, как раз сможем посетить самое шикарное кафе в городе. Оно наверняка дешевле окажется, чем в Орле. Точно. Поехали. Утро возле нашего лагеря уже стояло множество крестьянских и не только телег и экипажей самого разнообразного вида и назначения. Объединяло их возниц только одно – Желание заработать. Выбрав одну из телег, мы осведомились, сможем ли доехать до Ливны. Оказалось, что нет. Пришлось искать тех, кто отвезет нас. Таковых сначала не нашлось. Большинство желало добросить нас лишь до дороги Орел Ливны. А дальше как хотите. Часть извозчиков на каретах могли докинуть до Орла. А вот в Ливны никто из них ехать не собирался. Поискав желающих нас туда отвезти и не обнаружив их, Мы наняли какую-то телегу и поехали до дороги Орел-Ливны, минуя село Кунач. Нас довезли, высадили у дороги, и мы остались ждать. Мимо нас время от времени проносились разные автомобили, по большей части паровые. И изредка попадались бензиновые, проносились извозчики или частные экипажи, и ни одного эфиромобиля. Ни одного. Вот что значит провинция. В конце концов, нам улыбнулась удача, и нас подобрал извозчик, что ехал порожняком в Ливны. Он забрал нас вместе с еще одним студентом из другой роты, что успел прибиться к нам, пока мы ждали попутку. Вот втроем мы и помчались в уездный городишко посмотреть на местные красоты и особенно на местных красоток. «Куда вам?» «В центр», — взял на себя роль старшего Петр. «В самый центр», — желательно остановиться возле самого лучшего кафе или ресторана. «Чтоб какаво в нем и велась, или молодым господам по больше коньячок», — уточнил извозчик. «Нет, коньячок нам не с руки пить». А вот если кофе или какао, то это лучшее место. Ну, тогда вам в трактир яр. Там и какао есть, и кофе арабский. А какие блинчики, ммм, пальчики оближешь. Хош с красной икрой, хош с черной. Хош гусь тушеного по-тамбовски принесут. Хош медвежатину, жареную с луком. Или поросенка молодого в сметанном соусе. На любой вкус и цвет. Там и музыку играет желающим, но зато отдельно платить надо. Хотите цыган станцевать пригласят, но не советую. Больно красть они падки, а их бабы. Тем только того и надобно. Грудь чуть обнажат, чтобы мужик в нее смотрел, а сами шасть-шасть лапами своими смуглами по карманам. И раз, денежка-то и тютю пока мужик есть естество рассматривать Ух, и шалавы! Не, музыка нам не надобна, цыган тем более. А вот поесть вкусно в самый раз. А пиво есть тевтонское у вас в городе? Перевел пётр разговор на свой любимый напит Тевтонская? Не, не видал, своего хватает. Да и кто его здесь пить-то станет? Ладно бы в тевтонских здесь навалом обитало, так нет же никого. Они все южнее земли от императрицы в свое время получали, а здесь ихних покамест не видал я. Местные тоже ничего, да и привозное есть. Даже со столицы везут сортовое, да особенное. Да мы попив пиву не мастера, нам бы меда хмельного или водки хлебной, а остальное здешнему люду нескусно. Пустое всё да слабое. Пробовал я как-то винищ с Крыму. Кислятина, какую бог не видывал. А я же ли сладкое, тоже рассказывали. Так кто больше барышням да девкам взрослым нравится. А мужику такое пить срамотадно. Ну, это я свои мысли кажу. Вам-то городским оно не интересно будет. Ага, понятно. Ну, тогда кофе и какао хватит ваш дело, господа, мое дело рассказать, а вы уж сами с усами. Коли хотите, так попробуйте, коли нет, так и нет. А я вот в свой трактир заеду. Там все намного дешевле, а сытность не хуже. Да и кормят почти так же в разнообразии. Рыбы много. Есть и котлеты щучьи, и берзь запеченный, и судак в яйцах обжаренный, караси в сметане, да и просто рыбья жареха. А особенно вкусно у них получается уклейка, что в муке обваленная. Вроде рыбка мелкая, да обычная. И мука мелкого помол всего лишь. А как уснешь, так сладостью весь рот заполняется, а керосинку нектарную проглотишь. А еще сбитень хорош, но в вашем трактире лучше. Хозяин сам варит, док и в этом деле. Захожу, бывало, к нему, обязательно чарку-другую опрокинул. Особливо в жаркий день. И как прохлады все тело обдаст, да на сердце легко-легко становится. Эх, хорошо! Мы только плечами пожимали, слушая рассказы словоохотливого извозчика о секретах кулинарных заведений мелкого городка. А вскоре и сами доехали до пресловутого Яра. Самый центр города оказался почти пуст. Прохожих мало, девок, то есть парышни, еще меньше, да и одеты все по-простому. Только возле местного Свято-Сергиевского кафедрального собора толпился по воскресному дню народ, а остальные улицы оказались пусты. Поблагодарив извозчика мы сначала подошли к собору, окрестясь на его кресты. Сам собор формой своего главного здания чем-то напоминал Большую Пасху с пятью бирюзовыми куполами. Да впереди на воротах размещалась звонница, привлекая окрестный лют на службу нежным, но громким тряньканием небольших колоколов. Петр остался за воротами, а мы с другом-студентом зашли внутрь, любопытствуя. Вместе с другими простояли десяток минут, купили и поставили свечки за здравие и упокой, и развернулись на выход. На нас оглядывались, но ничего не спрашивали, да мы и не старались привлечь к себе внимание и, помолясь, вышли. Здесь мы расстались со студентом, который решил пойти по своим делам и направились с Петром в трактир. Завидев нас, дежурный половой тут же встретил, словно дорогих гостей, и, усадив за понравившийся нам столик, сразу же начал перечислять имеющиеся яства. А мы внимательно слушали. Пётр прошелся по мясным блюдам, заказав себе кулебяки и растягая, ну и блины с икрой. Я взял блины с икрой и гуси тушеного, и тушеного же поросенка, ну и кофе. Спиртное брать не стали, нужно назад еще возвращаться, а в охмелю только приключений новых искать, а с моей интересной энергетикой лучше этого не делать вовсе, они сами меня найдут и без катализатора. К сожалению, трактир оказался наполовину пуст, а женского пола в нем и вовсе не оказалось, зато мы вкусно поели, в тиши и прохладе, а выйдя после еды на улицу, пошли неспешно гулять, рассматривая горожан. Часа через два, обойдя весь центр и не найдя ничего интересного, мы стали искать возможность отправиться обратно, прибегнув опять к помощи обычного извозчика. В общем-то, ничего необычного с нами в этот день не произошло, только добирались обратно долго. Извозчик довез нас только до села, а дальше ехать не захотел, пришлось уговаривать и давать дополнительные деньги. На силу уговорили, а приехав, легли пораньше спать. Все же поездки хоть и насыщают душу впечатлениями, в нашем нынешнем положении этих впечатлений и без них хоть отбавляет, так что лучше поспать. Со следующего дня началась третья неделя нашего пребывания в военно-полевом лагере. И вновь занятия, копание окопов, изучение армейских премудростей и, конечно же, стрельбы. На этот раз нам дали пострелять из пулемета, а на следующий день провели учебный бой друг против друга, но оружие не выдавали в избежание несчастных случаев. Кроме того, наше начальство понимало, что мы студенты инженерных факультетов, и почти каждый из нас обладал каким-то даром. А это, по сути, золотой генофонд нации, и разбрасываться им никто не позволит. Да еще таким максимально глупым образом. Нам о том не говорили, но, видимо, сверху пришел приказ, и количество офицеров, контролирующих и проводящих с нами занятия, резко увеличилось, как и охрана несущие службы по периметру лагеря. Оружие им выдавали боевое, да и при ближайшем рассмотрении форма солдат Оказалось, что нас охраняли не абы кто, а гвардейцы. Правда, мы не сразу это поняли, а когда поняли, удивились. Мало ли, почему так сделали. Главное, что не мы сами себя охраняли. А то, чувствую, мне пришлось бы каждый день кого-то, да и спасать. Начальник отдела контроля учебных заведений по линии отдельного корпуса жандармов с Скласской империи полковник Живоглотов положил трубку телефона. Он только что вызвал к себе рот мистера Радочкина и сейчас пролистывал дело Фёдора Дегтярёва, поневоле девясь, сколько за год с тем произошло резонансных приключений. Определённо, что-то с этим юношей не так. Нет, вины в этом его, конечно, нет. Просто обстоятельства складываются таким образом, что он оказывается в гуще приключений. «Что-то в нашей лаборатории с ним учудили и вынесли в его дар непомерной флуктуации», — невольно выразил полковник своё мнение вслух. В это время послышался аккуратный стук в дверь. «Войдите, господин полковник. Входите, родмистер, рад вас видеть». Радочкин вошел с каменным выражением лица, по которому невозможно было понять, доволен ли он тем, что его вызвало начальство по неизвестному поводу, или тем, что начальник рад его видеть. Это уже профессиональное. «Вызывали, Геннадий Петрович?» «Вызывал». «А по какому поводу, позвольте узнать?» «По поводу твоего подопечного, Федора Дегтярева». «А, что то опять натворил?» Уж насколько полковник Жавоглотов привык к неожиданностям, а тут не выдержал и усмехнулся. «В точку, урод, мистер. Именно что натворил, но не в минус, а как обычно в плюс. Удивительно все же этот юноша. Жаль, что ты так и не довел до конца его вербовку». «Нет смысла. Агент не должен нести за собой постоянный шлейф приключений. Он должен работать тихо и незаметно, как его бывший товарищ по комнате в общежитии. Вот тот настоящий агент». А здесь мы имеем дело с исключительно удачливым в плане приключений юношей. Но нашей службе не нужны его приключения. Нам важны его достижения на благо империи. И в этом смысле мы сделали все, что могли. Хороший бы из него получился жандарм, но не тот характер. Да, характер у него весьма оригинальный. Вот переслали по нему бумагу из военного министерства. Начальник военно-полевого лагеря, полковник Илларионов, ходатайствует о его награждении медалью «За спасение» а лучше боевой медалью. а Вот как? А за что, интересно? Да у меня самого возник тот же вопрос, когда я открывал портрет. И вот ответ. За спасение руководителя учебных стрельб майора Поликарпова. Суть дела. Один из студентов ошибочно направил ствол винтовки в сторону майора и выстрелил в него. А оказавшийся поблизости Дегтярев создал воздушный щит с помощью своего дара и ослабил действие пули. В результате чего она не смогла пробить грудь офицера. За это полковник и просит его поощрить. Во-первых, Дегтярёв не растерялся. Во-вторых, вовремя среагировал, а это случается нечасто. Бумага уже легла на стол военному министру, и он, скорее всего, её подпишет. Так что ещё один камешек, драгоценный, в копилку этого юноши. А не было ли злого умысла у этого студента? Возможно, сейчас с ним разбирается отдел местных жандармов, пока с их стороны никаких сведений о злом умысле не поступало. Понятно. Что прикажете делать с данной информацией и какие меры принимать в отношении Дегтярева? Никаких мер в отношении его принимать не нужно. Просто вам, для сведения. А также вложите данный листок в его личное дело. Юноша весьма перспективный. Нужно отслеживать все его деяния. Вы, помнится, докладывали, что он пытался переделать купленный пистолет? Да. И каков результат? Насколько я понял, результат неудачный. «Смотрите, что он не застрелил сам себя в процессе работы, а то, знаете, оружие оно такое, может и ствол разорвать ненароком». «Знаю, но тут я бессилен. Надо отправить его в техническую лабораторию, чтобы там он узнал основные моменты при работе над проектированием оружия. А не делала бы как, а то Кулибин, понимаешь, новый выискался. Студент-недоучка». «Учтём-с». «Учти». «Ладно, внимательнее относись к работе, чувствую неприятные события не за горами». Император ведет напряженный торг с тевтонцами, поэтому и войны пока нет. Но, с другой стороны, их тоже обрабатывают. А воевать с объединенной Европой – не то событие. Поэтому за каждого человека нужно биться. А то не ровен час, и в строй поставить никого из достойных не найдется. А в студенческой среде сейчас превалируют пацифистские настроения. Их активно продвигает некая группа товарищей. Разбирайся в первую голову с этим, остальное приложится. Слушаюсь, ваше высокоблагородие. Ступай, работай не в проворот. Есть.